Её глаза. Она мила, скажу мишнами придворных витязей гроза. И можно с южными звездами сравнить особенно стихами её черкесские глаза. Она владеет ими смело, они горят огня живей, но сам признайся, то ли дело глаза оленины моей. Какой задумчивый в них гений.